Глава шестнадцатая. В этот момент он был удивлен не меньше женщины, которая стояла перед ним. Это была Римма. Она задыхалась от бега. Посмотрев в глаза Дронга, она спросила, чуть запинаясь, «Ш -ш -ш «Что вы здесь делаете?» «Мы же договорились, что я приеду». «А где Светлана?» Он все понял и вздрогнул, словно его ударили по лицу. Произошло худшее, что могло только произойти». Он сделал еще один шаг назад, и она вошла в кабинет и сумела удержаться от крика. На полу лежала Светлана. Ее светлые волосы были спрятаны подвязанной шапочкой. Дронго подошел ближе. Что с ней? Почему-то шепотом спросила Рима. Он наклонился, здесь нельзя было ничего трогать, и не только потому, что нужно было дождаться сотрудников прокуратуры и милиции. Здесь была убита не просто женщина. На полу лежала супруга посла суверенного государства. Он тяжело вздохнул, можно только представить себе, какой скандал вызовет это убийство. «Что?» — с нарастающим ужасом и страхом спросила Римма. Светлана уже не дышала. На лице застыло выражение боли и ненависти. Он взглянул на ее шею, сомневаться почти невозможно. Женщину задушили. Он поднял голову и посмотрел на руки Риммы. У нее были сильные руки, он отмечал это еще вчера и позавчера. «Ее задушили», — сообщил дронга Теперь он казался даже спокойнее, чем было нужно. Самое страшное уже произошло. Римма вскрикнула, она все-таки не сдержалась, затем тяжело выдохнула и спросила, «Это вы ее задушили?» «В такой момент ей трудно было задать другой, менее идиотский вопрос», — подумал дронга. «Нет», — ответил он, — «это не я. Я только сейчас появился в вашей галерее. Дверь была открыта, и я вошел. А где были вы?» «Я вышла из здания, чтобы... чтобы...» «Она начала задыхаться». «Спокойно», — посоветовал ей Дронго. «Давайте успокоимся и выйдем отсюда». «Вам нужно взять себя в руки и позвонить в милицию. Заодно нужно будет позвонить и в их посольство, возможно, даже послу». Именно в этот момент раздался телефонный звонок. Он снова наклонился. В руках у погибшей был телефонный аппарат. Он посмотрел на номер звонившего, затем спросил, чей это номер. Он назвал номер телефона. «Кажется, ее мужа», — ответила она, тяжело дыша, — Он часто ей звонит, беспокоится, где она находится. Что нам делать? Кто ее убил? Откуда я знаю? Зачем вы оставили дверь открытой, когда отсюда вышли? Я на минуту. Но в углу меня ждал наш оформитель. Он хотел передать мне последние эскизы нашей... Господи, какая я дура! Какая дура! Как я могла оставить дверь открытой? Вы думаете, убийца еще в здании? Не знаю. Здесь есть другой выход. Нет. Аварийный закрыт. Всегда закрыт. И ключи только у меня. Звоните в милицию, устало посоветовал Дронга. Только быстрее. А ей нельзя помочь, спросила Рима. Может, искусственное дыхание? Ей сломали шейные позвонки, безжалостно ответил Дронга. Срочно звоните в милицию. Еще неизвестно, где мы с вами проведем эту ночь. Вполне вероятно, что нас арестуют первыми. Не забывайте, что она была не просто вашей подругой, а супругой посла иностранного государства. Если узнают журналисты, это будет самый большой скандал в Москве за последние годы. Быстрее, звоните. Он достал свой телефон, позвонил Карелину. «Добрый вечер, Николай Гаврилович. Извините, что вас беспокою, но дело чрезвычайное». Я сейчас дома, недовольно ответил Карелин. Я уже слышал о вашем неудачном эксперименте. Мне звонил Боголюбов. Вы меня серьезно подвели. Давайте поговорим завтра. Завтра нельзя, возразил Дронга. Дело в том, что в нашем расследовании появилась еще одна убитая женщина. Карелин целых десять секунд молчал, обдумывая услышанное. Потом коротко спросил: кто? «Я нахожусь в галерее «Шак» в Сокольниках», — сообщил Дронга, «Приехал сюда только сейчас». И нашел тело убитой Светланы. «Кого?» — крикнул полковник, не веря своим ушам. «Светланы, Васкис, Домедины. Или по отцу Светланы Минулиной», — жестко ответил Дронга. «Супруги посла Антигуа в нашей стране». «Вы... вы...» «Что вы говорите?» — у Карелина впервые в жизни сдали нервы. «Как? Как ее убили?» «Задушили», — ответил Дронга. «Я думаю, будет правильно, если вы прямо сейчас сюда приедете». «Конечно, конечно!» — окончательно растерялся полковник. «Вы уже кому-то сообщили о случившемся?» «Нет. Римма сейчас звонит в милицию». «Только не в милицию!» — закричал Карелин. «Не нужно никому звонить. Я сам все организую». «Вы хоть понимаете, что это значит? Убита жена посла иностранной державы!» «Сейчас доложат по команде начальнику УВД города, министру внутренних дел, мэру города, премьер-министру, президенту, наконец!» «Вы ничего не понимаете!» «Никуда не звоните!» — попросил Дрон Гариму, которая уже набирала номер милиции на своем мобильном. К столу она подходить опасалась. — Я сейчас приеду, — крикнул Карелин. — Никому без меня не звоните. Я все сам организую, позвоню Боголюбову и Мужицкому. Только оставайтесь на месте и никого туда не пускайте. Вы уверены, что убийца уже покинул здание галереи? — Не знаю, но думаю, что его нет. — Кто еще рядом с вами? С кем вы разговаривали? — С Римой. Пусть она стоит рядом с вами и никуда не уходит. Вы все поняли? — Конечно, понял. Не беспокойтесь. Я не беспокоюсь. Я схожу с ума. Вы даже не можете себе вообразить, какой скандал будет в городе и какой это удар для Галии и Наили. Оставайтесь на месте. Он отключился. Дронго убрал телефон. Теперь нужно ждать. По лицу Риммы текли слезы. Она словно впала в ступор. — Римма, — мягко сказал Дронга, «Нам нужно выйти отсюда и ждать милицию». Молодая женщина молчала. Она смотрела на тело подруги и молчала, оцепенев от горя и ужаса. Он подошел поближе, обнял ее за плечи и постарался вывести из комнаты. Но она стояла, словно пригвожденная. Несмотря на все свои усилия, он не мог ее даже сдвинуть. Женщина начала трясти. Она явно не понимала, что происходит. Дронго тяжело вздохнул. Он неожиданно размахнулся и ударил ее по щеке. Она крикнула, словно выходя из оцепенения, и громко заплакала. Он буквально силой вывел ее из кабинета. — За что? — спрашивала Рима. За что? — Сколько времени вы отсутствовали? — спросил Дронго. Минут шесть или семь. Я просто прикрыла дверь и побежала на соседнюю улицу. Откуда я могла знать, что кто-то войдет и ее убьет? Наверное, хотели нас ограбить. Это не кто-то, — возразил Дронга. Посмотрите на ее часы с бриллиантами. Они стоят несколько тысяч долларов. А теперь взгляните на ее мобильный телефон. Это последняя модель. Она стоит больше тысячи долларов. Убийца ничего не взял. — Значит, это был не грабитель с улицы. — Может, это была та самая женщина, которая убила Костю? — испуганно спросила Рима. Она вошла сюда и задушила Светлану. — Нет, — возразил Дронга. Здесь действовал мужчина и человек, которого она знала. Она даже не успела оказать ему сопротивление. Он неожиданно сжал руки на ее шее. Очень сильно сжал. Но она его знала иначе бы испугалась и оказала сопротивление. Кто это мог быть? Пока не знаю, но этот убийца разорвал пополам фотографию Кости Скляренко, которая висела в вашем кабинете, и этим себя выдал, подсознательно выдал. В конце концов, все наши поступки так или иначе продиктованы подсознанием. Могу только догадываться, кто это был. Вы сегодня с ней говорили о том, что случилось в прокуратуре? — Да, я ей все рассказала. Она нервно реагировала, все время курила, потом начала истерически смеяться. — Вашей машины здесь нет. Сюда вас привезла моя машина. — А где вы с ней встретились? — Мы поехали к ней домой, чтобы она переоделась. Мы ведь хотели поехать в ночной клуб, и ей нравилось посещать эти клубы, будучи женой посла. — Почему вы не сказали мне, что никогда не видели обувь на Галие? — Почему вы мне соврали? Я не соврала. Я видела на ней эту пару. Они были вместе на приеме, и Светлана показывала мне их фотографии. Вы же понимаете, что мы, женщины, сразу обращаем внимание на обувь и одежду других женщин, даже на фотографиях. И вы все рассказали Светлане? Да. Кто был за рулем, когда вы ей все рассказывали? Их водитель, Алексей. Он слышал то, что вы говорили? «Не знаю. Может, и слышал. Господи, какое то имеет отношение к убийству Светланы? Мне даже страшно представить. За несколько дней два убийства. Сначала Костю, а теперь Светлану. Какой ужас! Словно кто-то решил их всех истребить. Вы представляете себе, кто это мог быть?» Он молчал. После второго убийства прежняя мозаика начинала вырисовываться, и теперь он уже сознавал, что именно могло произойти и в первом, и во втором случаях. Но он молчал. Уже через несколько минут в галерее появился сам Карелин. Он ворвался в галерею, бросившись в кабинет. Увидев убитую женщину, он замер, словно не веря своим глазам, затем наклонился к ней. «Её — Ее задушили? — спросил Карелин. — Да, — ответил Дронга. Я думаю, что это был мужчина. — И вы никого не видели? Если бы увидели, то обязательно бы вам рассказали. Карелин поднялся. Такая трагедия. Пробормотал он. Что теперь будет? Даже не представляю. В коридоре уже раздавались другие шаги. Это были Боголюбов и Мужицкий, которые подъехали почти одновременно. И почти сразу следом за ними прибыла целая группа сотрудников уголовного розыска из городского управления. Мужицкий, увидев Дронга, Покраснел от бешенства и начал кричать. «Опять вы здесь? Я попрошу ваше Министерство иностранных дел официально объявить вас нежелательным иностранцем в нашей стране. Что вы здесь делаете? Кто вам разрешил сюда приходить?» «Павел Александрович, он оказался первым свидетелем, который обнаружил погибшую», — мрачно пояснил Карелин. «Его никто не вызывал. Он сам позвонил мне. Еще нужно проверить, что он здесь делал» сказал, успокаиваясь прокурор. «Может, нам следует предъявить обвинение этому типу?» «Не получится», — ответил Дронга «Я запомнил номер автомобиля, на котором сюда приехал, и как только я сюда вошел, сразу за мной прибежала Римма. Она может подтвердить. Обвинить меня в убийстве супруги-посла у вас не получится», — Мужицкий отвернулся. «Его нужно отсюда выпроводить», — сказал он тихо Боголюбову. «Оформите все, как полагается, и гоните его отсюда» чтобы я его здесь не видел. Приехал господин посол, — сообщил кто-то из сотрудников милиции. Павел Александрович застегнул пиджак, поправил галстук. В коридоре показался дипломат. Он шел с трудом, передвигая ноги. На него страшно было смотреть. У него была седая голова, словно он посидел за эти несколько минут, когда ему сообщили о смерти супруги. Его поддерживал кто-то из сотрудников посольства. Они прошли в кабинет, и оттуда раздался крик посла. Карелин недовольно отвернулся. — Когда вы вошли, она уже была убита? — уточнил полковник. — Да, дверь была открыта, и сразу следом за мной сюда вбежала Римма. Она была в шоке от увиденного. Карелин подозвал одного из сотрудников уголовного розыска и приказал осмотреть все помещения в галерее, забрав ключи у Риммы. Из кабинета вышел Боголюбов. К нему подошел кто-то из сотрудников городской прокуратуры и что-то быстро сказал. Боголюбов кивнул в знак согласия. — Сейчас сюда приедет прокурор города и заместитель министра иностранных дел. — Только скажите, чтобы журналистов сюда не пускали, — распорядился он. Он взглянул на Дронга. Видите, как все серьезно? — спросил Боголюбов. — А вы сегодня обувь на этой женщине проверяли. Теперь дело у меня все равно отнимут и передадут в следственное управление ФСБ. Это уже их прерогатива. — Я думаю, что вы должны сами завершить его, — упрямо сказал Дронга. Мне уже неинтересно, что вы думаете, — отмахнулся Боголюбов. — Извините меня, но частные детективы мне не нужны. И адвокаты в виде помощников тоже. Это в кино бывает, когда адвокат потерпевшей стороны вдруг расследует преступление и находит виновных. В жизни все иначе. Вы же видите, что у нас случилось. И опять похожие преступления. Зеркально похожие. В каком смысле? Не понял Дронга. Скляренко убили, ударив пепельницей, а жену посла задушили. Почему вы говорите, что оба преступления зеркально похожи? В обоих случаях убийца воспользовался тем, что жертва на секунду отвлеклась, пояснил Боголюбов. В обоих случаях звонил телефон. Видимо, это какой-то телефонный маньяк. Когда Галия Сабирова позвонила своему зятю, убийца нанес ему сильный удар по голове, и разговор прервался. Здесь было то же самое. Когда господин посол позвонил своей супруге, он услышал какой-то крик, и разговор прервался. Он потом звонил несколько раз, и никто ему не отвечал. — Да, — кивнул Дронга. я слышал, как он звонил своей супруге. «И почему вы не ответили?» — спросил Боголюбов. «Я не хотел ничего трогать», — объяснил дронга «Боялся, что здесь могут оказаться чужие отпечатки пальцев. В данном случае это были бы мои отпечатки, и мне трудно было бы доказать свою непричастность к этому преступлению». «Уже поздно бояться», — в сердцах ответил следователь. «Очевидно, это какой-то маньяк, который так реагирует на телефонную трель. Нужно проверить, как звонил телефону погибшего Скляренко». Может, у них включалась какая-то мелодия, которая действовала на убийцу, как красная тряпка на быка. Или он был зомбирован именно на такую музыку, и когда она включалась, он превращался в зверя. Поэтому он убивал тем, что было под рукой. Пепельницей размозжил голову бизнесмену, а здесь задушил несчастную женщину голыми руками. — Они ведь были близкими родственниками? — Да, — ответил Карелин. — Она была двоюродной сестрой его жены. «Вот, видите», — Боголюбов вздохнул, — «чем больше технических новинок, тем больше разных психопатов. Говорят, что телефоны плохо действуют на сердце и мозги». «Про чем тут телефоны?» — не выдержал Дронга. «Это два разных преступления». «Только не рассказывайте мне сказки», — отмахнулся Боголюбов. «У меня и так будут неприятности». Он не успел договорить, по коридору уже шел прокурор города. Сразу за ним, в сторону кабинета, двигался заместитель министра иностранных дел. Боголюбов вздохнул и пошел встречать высокое начальство. — Вам придется остаться и дать показания, — тихо объяснил Карелин. — Подробные показания, господин Дронга. И я не уверен, что вашу лицензию после этого не отберут. И вообще, я думаю, что все здесь закончилось. Никаких частных расследований... Никаких параллельных допросов, никаких встреч. Пусть теперь расследованиями обоих убийств занимаются сотрудники ФСБ. Я даже не представляю, как я расскажу Сабировым, что они потеряли еще одного члена семьи. Просто не представляю. Я думаю, что оба преступления связаны, и одно логически вытекает из другого, — продолжал Дронка. Хватит, — поморщился Карелин. Вы же понимаете, что теперь я ничего не могу сделать. Сюда уже приехал сам прокурор города. Сейчас наверняка приедет и руководитель УВД города. Скажите спасибо, если вас сразу не арестуют. Им же нужен будет какой-то подозреваемый на начальной стадии, хотя бы для того, чтобы отчитаться перед руководством. А вы почти идеальный кандидат. Иностранец с непонятным статусом, которого задержали по подозрению в убийстве супруги иностранного посла». Все совпадает. Вы же прекрасно понимаете, что я ее не убивал. Я уже ничего не понимаю. Пропадают какие-то вещи. Потом Скляренко устраивает цирк с этими камерами. Это неизвестная женщина, которая возникла непонятно каким образом и ушла через подъезд. И, наконец, смерть жены дипломата. Целый клубок загадок, которые нужно решать. Мне не осталось никаких гипотез, господин Дронга. Раньше я еще мог выдвигать какие-то предположения, но сейчас просто не знаю, что сказать. Светлана была не просто двоюродной сестрой на Или, она была супругой посла иностранного государства. И теперь об этом скандале напишут все мировые агентства, все газеты. Вы хотя бы представляете, как мы глупо подставились. «Сейчас очень важно раскрыть оба преступления по горячим следам», — не унимался Дронга. «Нельзя отдавать дело в ФСБ. Его должен довести до логического конца именно Боголюбов». «Он ничего не сможет сделать», — шепотом возразил Карелин. «Уже приехал и начальник городского управления, наш генерал. Никто не будет слушать Боголюбова, и его руководитель, Мужицкий, сам отнимет у него дело» и передаст его в ФСБ, чтобы не оставлять эти нерасследованные убийства на совести прокуратуры. Неужели вы ничего не понимаете? — Я думал, что вы друг семьи Сабировых, — мрачно сказал Дронга. Карелин сжал зубы, неслышно выругался, потом резко сказал. — Только без демагогии. Именно поэтому я нахожусь здесь, чтобы хоть как-то им помочь. И смею заверить вас, что если бы я не приехал... Первое, что сделала бы оперативная группа, которая прибыла сюда следом за мной, арестовала бы вас. Для начала. А потом постаралась бы выбить из вас нужные показания. Получается, что вы меня спасли. Да, так и получается. И хватит об этом. Я уже вам объяснил ситуацию. Все закончилось. Это вне пределов нашей компетенции. К ним подошел один из сотрудников прокуратуры. «Вы должны поехать с нами». Строго сказал он, глядя на Дронга. Нам понадобятся ваши показания. И госпожи Тельпус тоже. Конечно, кивнул Дронга. Я готов вам помочь. Машина вас ждет, сказал сотрудник прокуратуры в сторону улицы. Идемте за мной. До свидания, сказал Дронга, обращаясь к полковнику Карелину. Прощайте, сказал тот. Дронга и Риму посадили в обычную машину милиции, которая понеслась в сторону УВД города. Они нас арестовали? Тихо спросила Рима. Они думают, что это мы ее убили? Нет, ответил Дронга. Надеюсь, что не думают. Хотя я больше ни в чем не уверен.